Глава 26 Катя. Я грела руки, сжимая в ладонях кружку с горячим чаем. От него шел нежный, успокаивающий аромат трав. Мне нравилось его вдыхать. Простые вещи, мелочи. Вот уже три недели подряд я только ими и живу. Или выживаю благодаря им. Не знаю. Даже думать не хочу. Нет, нет. Прочь все мысли. Я мотнула головой и сделала глубокий вдох, жадно втягивая в себя аромат чая. Ммм, мята, мелисса, лимон, мед. Запах уюта, тепла. Тяжело вздохнув, я подошла к окну на кухне и, присев на подоконник, стала наблюдать за снегом. Сегодня 1 февраля, значит, Последний месяц зимы. Нужно успеть насладиться этим пушистым чудом и инием на ветках, и белоснежными сугробами. Нужно успеть. Телефон засветился, и я невольно потянулась к нему. На экране опять фото Матвея. Черт. Зажмурившись, постаралась успокоиться, дышать ровно, но ничего не получалось. Сердце предательски заныло в груди. Оно рвалось к нему, скучало, несмотря ни на что. Вопреки доводам разума, фактам, оно верило в лучшее. А я? Я боролась с ним, с Матвеем, с просьбами свекрови поговорить с мужем, с таким громким молчанием Верочки. Все вокруг желали мне добра, хотели, чтобы мы с Матвеем... Разбрались в ситуации, поговорили. Муж не только желал этого, он еще и делал все возможное. Я не хотела. Да, я любила мужа. Да, мне без него было плохо, и даже злость и обида не принимали. Но как бы тяжело мне ни было сейчас, в гнетущей тишине квартиры, в этом холодящем душу-одиночестве, гореть в аду я не хотела. То, что он будет, я даже не сомневалась. Я больше не верю мужу. Не могу ему доверять. И то, что Ваня, его сын, просто убивает меня. Я никогда не смогу это принять. Понять, простить. Так к чему все разговоры? Они ни к чему не приведут. Поэтому я вновь совершаю единственное правильное. Сбрасываю звонок мужа так же, как и все предыдущие три недели. Толстые стенки кружки отлично держали тепло и продолжали греть мои руки. Чай все так же приятно пахнет, и я решаюсь на глоток. Мне нужно согреться изнутри, наполнить себя пусть хотя бы таким теплом. Чай горчил. Я устало прикрыла глаза, когда услышала, как телефон опять завибрировал. Почему он продолжает звонить? Зачем мучить себя, меня? Откроешь дверь? Я, несколько раз пробежав глазами по этому сообщению, дрожащими пальцами написала короткий ответ. Нет. Эти три буквы как выстрел в самое сердце. Я не позволю себе слабости. Не дам нам шансов. Их и так было слишком много но поделать с собой ничего не могу. Словно шпион на носочках прокралась к двери и глянула в глазок. Вот дура. Зачем я это сделала? Лучше бы не смотрела. Матвей такой уставший, уязвленный. Пусть он побритый, одет с иголочки, но я вижу, как он осунулся, как отрасли его волосы. Хорошо, что... Рассмотреть выражение глаз было невозможно. Боюсь, к этому я не готова, поэтому наша встреча – самое худшее, что может произойти. Не стой босиком. Во рту сразу пересохло. Как он узнал, что я у дверей? Я не успела возмутиться, как пришло еще одно СМС. Береги себя. Ты у меня одна. Просто наотмашь. «Одна. Я у него одна. А как же Аня? Другие студентки. Теперь глупая история о романах между преподавателем и студенткой мне уже не кажутся такими глупыми. Я у себя одна. Это все, что я позволяю себе. Ни к чему ему знать, какая дикая ревность душит меня. Как я стискиваю зубы, чтобы не заплакать, когда вспоминаю о тесте ДНК». И как долго после всего этого я стою под горячим душем, который всё равно не в силах меня согреть. Ненавижу. Его за то, что всё разрушил. Себя за то, что всё еще люблю. Матвей. Нет. Я прикрыл глаза и подавил в себе очередную вспышку гнева. Я не злился на Катю. Она имела право говорить мне «это нет сотни тысяч раз». Я заслужил его, как и весь ад, в котором не живу, а существую вот уже три недели. Три недели попыток поговорить, объяснить. Три недели её нежелание что-либо слушать. Три недели бессилия и душащей безысходности. Не стой босиком. Я слышал легкие шаги за дверью. Слишком тихие, значит, Катя опять не надела тапки. а ее нелюбви к носкам я знал слишком хорошо. Снова босиком. А теплый пол мы так и не сделали. Береги себя. Ты у меня одна. Это все, что я могу сделать. Попросить ее заботиться о себе. Напомнить, что она для меня единственная во всей Вселенной. Я хотел бы больше сжать ее в своих объятиях подхватить на руки, чтобы ноги ее не мерзли, и рассказать всё то, что сам узнал совсем недавно. Но Катя упрямится, которая не даст мне и рта открыть, не подпускает ближе, чем на десять метров. И что же мне делать? Как достучаться до неё? Пробить этот кокон? Я у себя одна. Ее ответ словно выстрел в голову на поражение. Она у себя, не у меня. Не сдержавшись, я сжал кулак и ударил изо всех сил в стену. Боль немного отрезвила. Кате нужны факты, доказательства. Но после того разговора в кабинете отца, Митя сбежал и до сих пор не выходит на связь. А они тоже нигде нет. Я не могу провести тест ДНК с Ваней, чтобы определить степень родства. Двоюродный дядя. Я не могу провести такой же тест с братом, чтобы предъявить жене доказательство страшной правды. Митя не родной, а двоюродный брат. Я ни черта не могу. Я в тупике. Полном, бесповоротном. А время идет. И Катя отдаляется от меня все сильнее и сильнее что если скоро ей уже не будут нужны мои доказательства, и я сам. Захотелось ударить об стену еще раз, разбить эту преграду между нами или сделать так, чтобы физическая боль стала острее душевной. Я уже занес кулак, как вдруг услышал невероятное, как щелкает замок. Неужели? Я застыл, боясь спугнуть жену. Проходи. Её тихий голос прозвучал как раскат грома на ясном небе, а я не мог поверить, что это не сон. Чувствовал себя шаманом, который многие недели молил богов о дождей и уже отчаялся, как вдруг раскаты грома. Матвей? Катя сделала шаг назад, освобождая мне путь и перевела взгляд с руки на лицо. Огромные карие глаза смотрели на меня настороженно, но спокойно. Это мой шанс объясниться. Сотая попытка поговорить и расставить все по своим местам. Катя. Я пожалела о своем решении в тот же миг, как открыла двери. Зачем я так упрямо мчусь навстречу боли, самоотверженно прыгаю по полю из граблей, не пропуская ни одну. Ответ мне не понравился. У меня еще был шанс передумать, закрыть двери, пока Матвей медлил, но я, напротив, позвала его. Зачем? Чтобы слушать этот его бред, обрабатывая сбившиеся костяшки? Матвей ему не родной брат. Ерунда. Такого грубого, глупого обмана я от мужа не ждала. Ты же видел семейные альбомы и знаешь, что у отца было два брата. Дядя Сережа, Димкин папа и дядя Костя. Я нахмурилась. Что-то такое припоминалось. Много лет назад, когда мы убирались на даче, свекровь нашла два старых альбома с черно-белыми снимками. На многих был веселый высокий мужчина с длинными волосами. Это Костя. Он всегда был таким веселым, добрым, открытым, а как на гитаре играл. Лидочка говорила, что влюбилась в него с первого взгляда. Ксения Петровна грустно улыбнулась и со вздохом закрыла альбом. Да, они были очень счастливы вместе. Жаль, что недолго. «Помню», — ответила мужу, осторожно нанося заживляющую мазь. Они с женой разбились на машине, когда уезжали с дачи. Твоя мама рассказывала. Верно. Только тетя Лида была беременной, а машина не просто разбилась, а упала в кювет и взорвалась. Опознавали тела по украшениям и зубной карте. Сама понимаешь, девяностые. Как это относится ко всему? Митя, их сын. Мои родители усыновили его и сделали все, чтобы все вокруг считали его их родным ребенком папа подозревал что дядя костя связался с братками, поэтому сослал маму к тетке в казань с нами на два года и вы с Митей этого всего не помните я до последнего отказывалась верить мне было пять Мите два до случившегося родители крепко дружили жили в соседних домах и мы Так воспитывались все вместе. Сколько себя помню, всегда считал Митьку братом. Что-то не сходилось. Какая-то мысль крутилась в воздухе, и я все никак не могла ее поймать. Присев за стол, я отложила в сторону мазь и задумалась еще раз над всем услышанным. Допустим, муж говорит правду, но тогда... Значит, вы двоюродные братья, а отец Ваньки — родной брат Мити. «Но как? Ты ведь сказал, что его мать погибла?» «Теперь мы в этом сомневаемся. Возможно, ее забрали, а взамен подбросили труп кого-то другого. Или дядя Костя ехал с другой женщиной, а тетя Лида, узнав про аварию, сбежала. И бросила сына?» — возмутилась я. Через секунду перед глазами воскресло воспоминание того зимнего вечера, когда Аня принесла нам Ваню. Я ведь совсем не знаю эту Лиду. Вдруг она такая же, как Аня. И все эти годы она не искала встречи с Митей. И брат, он ведь сейчас совсем взрослый. Мы не знаем. Отец по своим связям пытается что-то выяснить. Митя исчез, на связь не выходит. Мы его тоже ищем, как и Аню с Ваней. Я прикрыла глаза. Как же все сложно и неоднозначно. Хочу ли я во все это вмешиваться? Нужны ли мне эти проблемы? За эти дни я устала и чувствовала себя столетней старухой. Мне хотелось закрыть глаза и заснуть. И чтобы все оказалось жутким кошмаром. а Затем проснуться и снова радоваться жизни. Купаться в заботе и ласке мужа. Планировать совместный отдых. Строить планы на будущее, болтать по телефону с родителями и с чистым сердцем говорить, что дела у меня на отлично, а не врать. Я хотела уехать в Прагу, как мы мечтали. Мне нужны назад страстные ночи в объятиях мужа, а не холодная постель. ты черт возьми, я хочу чувствовать себя любимой и единственной. Не знать, не догадываться, не слышать это от Матвея, а чувствовать. Я так много всего хотела, но по факту у меня на руках сейчас ничего нет. Разногласия с мужем, отсутствие доверия, куча неизвестных факторов, от которых не отградиться, как ни старайся, и выбор. Глупый, несправедливый, остаться одной и сцепив зубы переболеть наш с Матвеем брак или рискнуть сотый раз. Я могу вам чем-то помочь? Быть эгоисткой у меня никогда не получалось. Так стоит ли мучиться? Матвей. Вначале мне показалось, что я ослышался или принял желаемое за действительность, но прямой решительный взгляд жены говорил обратное. Она поверила. Почти сразу. Мне понадобилось гораздо больше времени. Мы с Митей несколько часов пытали отца, расспрашивали, отказывались верить, а затем принимать правду. А Катька поверила. Это значило так много, что я впервые за долгое время вздохнул полной грудью. Отец поднял на уши всех своих знакомых, нанял детектива. Нам остается только ждать и верить, что Митя не пострадает. Я боялся за брата. Все эти недели продолжал звонить ему и слушать, абонент не абонент. Во все больницы и морги города отец разослал фото Мити, но, слава богу, он никуда не поступал. Подруга Ани ничего не знала, ни о местонахождении девушки, ни о родном отце ребенка. Вернее, то, что она рассказала, никак не помогло. Какой-то парень, похожий на Митю, с таким же родимым пятном у виска и клуб огни, в котором они познакомились и провели одну ночь. Больше ничего девушка не знала. Может, Аня ничего ей не рассказала, а может быть, больше ничего и не было. Думаешь, с ним может что-то случиться? Катя напряженно посмотрела на меня, врать ей не хотелось. Пугать правдой тоже. Я очень надеюсь, что ошибаюсь. Но, скорее всего, отец Вани связан с криминалом. «Почему ты так решил? Может быть, Митина мама просто ничего не рассказала второму сыну, и он ничего не знает о вас? Или она погибла раньше, чем смогла рассказать?» Детектив нашел кое-что. Парень, подходящий под описание нашего брата, является правой рукой одного бывшего авторитета, ныне крупного бизнесмена. «Может, он ошибся?» Может, но если нет, и Митя влез во все это один, продолжать мне не хотелось. Я вообще пожалел, что завел разговор обо всем этом. Катя побледнела и обхватила себя за плечи. «Кать», — позвал я жену, — «Митька не даст в себя в обиду, он борьбой занимался. Жизнь на судне не отдых, он выносливый, сильный, ловкий». Думать о том, что пуля быстрее, я не хотел. В глубине души я надеялся, что Митя ушел в рейс и никому ничего не сказал. Хотел побыть в одиночестве, переварить новости. В конце концов, если отец со своими связями до сих пор не вышел на новоявленного племянника, то как бы это сделал Митя? Будем верить в лучшее. Держи меня, пожалуйста, в курсе событий. Хорошо? Я кивнул, нехотя поднимаясь со стула. Катя меня выслушала, ссадины на костяшках обработала. Чай мне никто не предложил. Собственно, все. Катя, я сильно напортачил и виноват перед тобой. Я хотел поговорить о нас, о нашем браке, но жена не была готова к подобной беседе. Мне нужно время, Матвей давай позже поговорим давить я не хотел но и уйти просто так не мог хорошо только пожалуйста не игнорируй мои звонки не буду как же я тогда услышу как дела у мити усмехнулась она только по этой причине ревность к брату никуда не делась сейчас к ней еще присоединился страх что если чувство мити не небезответны. Между ними всегда была симпатия, дружба. Вдруг все это перешло в нечто большее. Не только. Тебе пора, Матвей.